Глава третья. Штурмовик. Парня, которого Тедди отбил ногу вчерашним утром, не нашли. Его вообще никто не знал и не помнил, откуда он взялся. Вчерашний отряд состоял из представителей двух шаек – Южан-Праев и Алгомских мастеровых. Южане решили, что он из Алгомы, мастеровые, что южанин. О мечах-перевертышах партизаны даже и не слыхали. Тедди ругал себя всю дорогу до самого Диажама. Наверняка ему встретился пиламенский агент. Не зря же чужой бот долго крутился в опасной близости от спутников Хобарта. Повеселевшие партизаны бодро шагали лесной дорогой, накатанной сотнями повозок. Без дела молодцы лесных атаманов несколько застоялись, и это бросилось в глаза еще в таборе. Когда нет оружия, какое дело? А тут и мечи раздали, и на диажам двинулись, чем не повод для хорошего настроения. Фил Тензи ожидал громкого штурма, но Тедди справедливо решил зря не шуметь. Две тысячи неплохо вооруженных лесовиков – это, конечно, сила. Однако железной дисциплине Ордена партизаны могли противопоставить лишь сомнительное повиновение равным главарям движения. Высокие стены Диажама царапали блеклое южное небо. К городу подошли с северо-запада, прячась в низком винограднике, что тянулся почти до самых стен. Наверху, на стенах, торчало несколько стражников, разомлевших от зноя. «Эй, кто-нибудь знает, где их офицер-начальник стражи прячется от жары?» Тедди разглядывал Диажам в бинокль волновик. Тонкий шнур в виде усилителя щекотал небритую щеку. Фил указал на круглую башенку с несколькими бойницами под самой крышей. «Там. Только начальник стражи не офицера десятник. У него всего-то и забот, что уберечь свой участок стены». Начальник общей стражи, лейтенант чаще всего, обычно дежурит в башенке у главных ворот. Тедди шевельнул бровями. Когда смена? Судя по солнцу, часа через четыре. Нынешние заступили в полдень. Сколько солдат в башне? десять 12 Третий из них, скорее всего, спит. Замечательно. Сидите здесь, только тихо. А когда я дам знак, тут уж поторопитесь. Надеюсь на тебя, Фил Тензи опустил ладонь на плечо пилота. «Не волнуйся, все пройдет как надо, не впервой». Тедди проверил комплект и поднялся, соображая, с кем еще могли снюхаться его сообщники, раз им не впервой такие экзотические штурмы. Стройные ряды виноградника обрывались в пяти метрах впереди. «Да», — обернулся Тедди, — «вот еще что. Когда войдем в город, никакого грабежа и пьянства. Нужно будет еще замок взять». Фил кивнул. «Конечно». Я ручаюсь за всех своих. Хорошо бы, подумал Тедди с надеждой. От стены его отделяло метров сто двадцать. Рука легла на пульт, пристегнутый к поясу, крохотную коробочку размером с пол ладони. Фантом-дурилка медленно сформировался рядом. Что это? Отшатнулся Фил. Не оборачиваясь, Тедди пояснил. Управляемая голограмма, что-то вроде призрака-слуги, он не опасен. Фил недоверчиво пялился на фантома, сжимая рукоять меча. На всякий случай пилот приделал фантому голову быка. В остальном же фигура ничем не отличалась от человеческой. Нарядив ее в ярко-красный плащ, Тедди полюбовался на свое творение, задал направление и перегнал дурилку в автоном. Человека-бык потоптался на месте, словно пьяный, и вышел из виноградника, направляясь на юг вдоль стены. Шаг его быстро стал уверенным и легким. В эту сторону Тедди больше не глядел. Партизаны, получившие приказ ждать, расселись под кустами, негромко сетую на то, что виноград еще не созрел. Исчезновение Тедди заметили только Фил, да стирка у Драй. Строго говоря, пилот вовсе не исчез, а всего лишь включил систему боевого камуфляжа. По внешнему слову комплекта пробежал рой ярких огоньков, и фигура Тедди стала стеклянно-прозрачной. Стир чертыхнулся и потер запястьями глаза. «Все в порядке», — успокоил его Эдди. «Это я так прячусь». «До встречи в городе». Почти невидимый пилот двинулся к стене. Рассмотреть его было почти невозможно. Казалось, горячий воздух, дрожащий под полуденным солнцем, принял очертания человеческой фигуры. Легкая игра света и теней, да и только. Стена преградила ему путь, шероховатая, грубая, словно скала. На секунду включились двигатели в подошвах ботинок, плюнув голубоватым огнем, И Тедди вознесся на стену с легкостью птицы. Тем временем стража заметила фантома солдаты загалдели, указывая на ярко-красную фигуру. Появился десятник с пиломенской шпагой в руке. Тедди подошел к ним сзади, с биопарализатором, жалея, что приходится действовать вот так техникой, а не мечом. Нечестно как-то, но задание превыше всего, а шуметь сейчас не время. Стража полегла от первого же залпа. Теперь воинам предстояло несколько часов пялиться в одну и ту же точку. Отключились даже мышцы глаз. Тоска смертная. Тедди на себе испытал. В караулке спали еще четверо. Их постигла сходная участь. Обойдя стол с разбросанными игральными костями, пилот направился к винтовой лестнице. Внизу, в основании башни, отключил камуфляж, чтобы не садить зря батареи. Да и работать приятнее, когда видишь собственные руки, а не полупрозрачный студень. Активировав мощный бластер, где содрал со стены два тяжелых, украшенных гербами щита, и сотворил аккуратный проход наружу. Широкий, безукоризненно правильный, хоть дверь навешивай. Если бы не свежий срез на камнях, любой бы поверил, что ход сотворен изначально, по замыслу архитектора. Знак людям Филотензи, виноградник, доселе мирный и вроде бы пустой, сразу же ожил, зашевелился и излил из себя потоки лесных партизан. Они шли молча. Федди не зря инструктировал главарей. Мигом пересекли пространство до стены и стали стремительно втягиваться в новоявленный ход. Шестерых Фил сразу же заставил переодеться в плащи стражников и загнал на стену. Все это проделали предельно быстро, в городе никто ничего не успел понять. Внутренняя дверь башни запиралась на внушительный висячий замок. Блеск лазерного шнура взорвал полумрак, нестерпимо полоснув по сетчатке глаз. Замок лохмотьями оплавленного металла сполз вниз по рыжим кирпичам и мореному дереву. Взвелось легкое облачко дыма.